Фактор фу. В дождливый день повсюду видны наморщенные от отвращения носы. Я называю это дождевым лицом шимпанзе. Стоит начаться ливню, и все шимпанзе от мало до велика корчат эту физиономию, подтягивая верхнюю губу к носу и слегка выпячивая нижнюю. Глаза полуприкрыты, зубы видны. Шимпанзе терпеть не могут мочить руки, поэтому такая гримаса у них появляется, когда они с совершенно несчастным видом идут на двух ногах по мокрой траве, плотно скрестив руки на груди. Это выражение лица хорошо мне знакомо и у людей, поскольку Нидерланды – страна велосипедистов. Они тысячами колесят по городам и в жару, и в непогоду, добираясь на работу или учебу. И когда льет дождь, под капюшонами дождевиков мелькают именно такие гримасы – выражение недовольства погодой и перспективой провести полдня в сырой одежде. Отвращение и неприязнь входят в число древнейших эмоций и тех немногих, которые связаны с определенной областью мозга – островковой долей или островком. Активация этой области вызывает сильное отвращение к тому, что оказалось у вас во рту. Поэтому обезьяна с аппетитом, уплетающая вкуснейшие орехи, непременно выплюнет их, если простимулировать ее островок. Одновременно изменится и выражение ее лица. Верхняя губа вздернется к носу, а язык будет выталкивать пищу изо рта. У людей в соответствующих экспериментах островок вспыхивает при предъявлении изображений, вызывающих рвотные позывы, экскрементов, гниющего мусора или кишащей червями пищи. В таких случаях мы тоже вздергиваем верхнюю губу к носу, сощуривая глаза и сводя к переносице брови. Характерно наморщенный нос – это ритуализация сокращения мышц, которая защищает глаза и ноздри от воздействия опасных субстанций, например, ядовитых испарений. Мы буквально воротим нос от того, что нам неприятно. Сходство мимических выражений и активизация одной и той же области мозга у всех обезьян и людей указывает на то, что эмоции отвращения у них тоже одинаковы. На самом деле отвращение возникло задолго до появления на свете приматов, поскольку отторгать опасные вещества и паразитов необходимо всем организмам. Крысы широко раскрывают рот, так называемое зевота, возможно, представляющая собой рвотные позывы, когда нюхают пищу, вызывающую у них тошноту. Кошки отшатываются от запаха духов или судорожно отряхивают лапу, коснувшись чего-то липкого. Собаки скулят и щерятся, когда им в нос ударяет резкий запах цитрусовых. Кошки, наткнувшись на что-то противно пахнущее, например, дохлого таракана, трогательно скребут вокруг него лапой, словно пытаясь зарыть, даже если он лежит не на земле, а на кухонном полу. В конечном счете все эти реакции направлены на самозащиту от вредных веществ. Так называемое инстинктивное отвращение – это отражение в поведении продолжения действия иммунной системы, идущая из глубин организма и почти не поддающаяся контролю. По иронии судьбы, отвращение фактически попало из грязи в князе. Несмотря на свое низкое происхождение, ни одно другое чувство в наши дни не окружено таким вниманием и любовью психологов, Поскольку связано с нравственностью, нам отвратительны определенные виды поведения, не только такие, как инцест или зоофилия, но и коррупция, измена, мошенничество, лицемерие. Возмущаясь людьми, которые, притворяясь онкологическими больными, собирают в интернете деньги на лечение несуществующей болезни или паркуются в неположенном для них месте, мы употребляем слова отвратительно, противно, мерзко, гадко, тошнотворно. Политики разыгрывают эту карту, стремясь настроить нас против той или иной части общества, например, определенной этнической группы. Они намекают на сходство внешнее в манерах или запахе этих людей с неприятными нам животными и даже изображают при этом гримасу отвращения. Чистота же, наоборот, ассоциируется у нас с добродетелью и правильностью. Умывая руки от сомнительных дел, мы вслед за Понтием Пилатом приравниваем чистоту к невиновности. В новейшей литературе на тему морального отвращения порой чрезмерно принижают изначальную эмоцию, относясь к ней почти как к ненужному придатку. Отвращение возвеличивается до культурного феномена – благоприобретенной привычки, не имеющей ничего общего с банальным избеганием патогенов. Еду, которая кажется нам неаппетитной, мы называем гадостью. Пищевые пристрастия мы перенимаем от других представителей своей культуры, поэтому у нас могут вызывать сильнейшие неприятия продукты и блюда, которые в другой культуре считаются деликатесом. В одном баре в Саппара я удостоился бурных аплодисментов, как первый человек с запада, по крайней мере, мне так сказали, который спокойно съел половину плошки натто, забродивших соевых бобов с резким запахом. Я был польщен, но потом кто-то поинтересовался, понравилось ли мне эта еда. Выражение лица выдало меня раньше, чем я успел придумать дипломатичный ответ. Все расхохотались. Сами же японцы терпеть не могут кожуру яблок и груш, и, к моему недоумению, всегда их чистят. Так что, конечно, у нас, людей, имеются приобретенные пристрастия и приобретенное отвращение. У животных, как утверждается, подобных культурных различий нет, потому что они инстинктивно различают, что есть можно, а что нельзя. Еще одна популярная идея заключается в том, что с помощью отвращения мы стремимся отделить себя от животных, воспринимая их останки и продукты жизнедеятельности как отталкивающие. Гниющие растения и плоды вызывают у нас гораздо меньшее омерзение, чем разлагающиеся трупы животных, их экскременты, кровь, сперма, внутренности и тому подобное. Согласно этой теории, у нас вызывает отторжение не столько вид и запах мертвого животного, сколько напоминание о нашей собственной смертности. Мы так боимся смерти, что не выносим указаний на свое родство с созданиями, чья жизнь так хрупка. Отвращение к мертвым животным позволяет нам справляться с экзистенциальными проблемами, и именно поэтому некоторые ученые усматривают в нем ни много ни признак цивилизованности. У меня голова кругом идет от всех этих попыток возвысить незамысловатую эмоцию, развившуюся, чтобы оградить организм от опасных веществ. Ученые с их вечной склонностью увлекаться своими фантастическими теориями так ловко замели следы, выдающие скромное происхождение этой эмоции, что ее действительно легко принять за новую и неизведанную. Причем даже не за эмоцию, ее рассматривают как мыслительное действие, определяющее нас, и объединяющие наши самые благородные достижения. Впрочем, не все психологи разделяют эти взгляды. Некоторые, как и я, считают, что, копнув чувство отвращения, даже его моральную ипостась, поглубже, мы обнаружим в его основе ту же самую эмоцию, которая базируется в островковой доле и выражается сморщиванием носа. Что меня особенно задевает как человека, любящего животных и ежедневно с ними работающего, это идея, будто неприязнь к ним каким-то образом повышает нашу цивилизованность. Если так, зачем же мы в таком количестве тащим их к себе в дом, балуем, холим, лелеем, относимся как к членам семьи и готовы убирать за ними сколько потребуется? Хозяева кошек безропотно меняют наполнитель в лотке, владельцы собак ловко орудуют совком для фекалий на прогулке, А уж про любителей лошадей и говорить нечего. Человек жить не может без животных. Помимо того, что они дают нам пищу, животные трудились на нас, тянули плуг, несли на спине войско, доставляли корреспонденцию, почтовые голуби, и продолжают трудиться по сей день, ищут наркотики, участвуют в охоте, пасут отары, облегчают страдания больным, ловят грызунов, опыляют цветы и так далее. Если животные человеку и в самом деле отвратительны, откуда в зоопарках 175 миллионов посетителей за год в одних только США? А все эти ролики с животными, которые мы смотрим в Фейсбуке, детские мультфильмы с говорящими животными, магазины игрушек, заваленные плюшевыми медведями, слонами, динозаврами, в обнимку с которыми засыпают наши дети? В действительности люди испытывают к животным огромную симпатию и уважение, отражающееся в том числе в языке. «Смелый, как лев, грациозное словно лань, могучий, как бык». И хотя мы на Западе стремимся обособить человека от царства животных, наши предки, жившие ближе к природе, вряд ли обманывались подобным образом. Скорее всего, они возводили животных в ранг богов и поклонялись им, как поклоняются и в наше время народы, не знающие письменности. Поэтому я не думаю, что отвращение у человека связано с отрицанием нашего животного начала». Попытки считать эту эмоцию порождением культуры любопытны в свете того, что мы знаем о культуре других видов. Вполне вероятно, что и у животных имеется отвращение, обусловленное культурными особенностями. Возможно, кому-то достаточно положиться в выборе пищи на инстинкт, особенно соблюдающим монодиету, как большой панде, которая весь день жует бамбук, или коали, питающийся лишь эвкалиптовыми листьями, но такие случаи редки. В тропическом дождевом лесу встречаются тысячи разных растений, плоды и листья которых доступны приматам. Большинство этих растений несъедобны, часть из них ядовиты, другие вызывают недомогания. Как же приматам отличить подходящие для употребления в пищу? Поневоле станешь разборчивым в том, что можно есть и на какой стадии созревания. Считается, что цветное зрение у приматов развилось в ходе эволюции как раз ради этого, чтобы упростить отбраковку. В рационе шимпанзе, кроме того, присутствует достаточное количество мяса, которое они добывают на охоте. И, скорее всего, к разлагающимся останкам они относятся так же, как мы, поскольку подбирать чужую добычу они не станут и падалью брезгуют. Вот почему предложенный тарой крысиный труп вызывал именно такую реакцию. Из огромной массы исследований мы знаем, что молодые шимпанзе учатся у старших не только тому, что употреблять в пищу и чего избегать, но и как добывать труднодоступное – выуживать термитов, колоть орехи, собирать мед из пчелиных гнезд. Наши собственные эксперименты подтверждают, что обезьяны – превосходные подражатели. В естественной среде это свойство формирует культурно обусловленные пищевые предпочтения – Современные исследования культурных особенностей охватывают множество видов животных, от птиц и рыб до дельфинов и обезьян. Как это соотносится с отвращением, показывает один изящный полевой эксперимент, проведенный в южноафриканском заповеднике. Голландский приматолог Эрика Ван де Вааль, не родственница, выдавала диким верветкам открытые пластиковые контейнеры с кукурузным зерном, которые эти карликовые мартышки, серые с тёмной мордочкой, Просто обожают. Но подарки были с подвохом. Часть зерен окрашена в синий, часть – в розовый. Для одной группы в синий красили зерна с привычным вкусом, а в розовый – пропитанные отвратительным для верветок соком алоэ. Для другой группы – наоборот, в синий красили пропитанные алоэ, а в розовый – обычные. Соответственно, одна группа в результате ассоциативного научения привыкла выбирать только синие зерна, а другая – только розовые. Затем исследователи перестали пропитывать зерна соком алоэ и дождались появления у верветок детенышей. Теперь в каждой группе съедобными были все зерна независимо от цвета, но мартышки уже не изменяли приобретенным предпочтениям, так и не узнав, что зерна отталкивающего цвета тоже стали вкусными. Из 27 новорожденных только один научился есть зерна обоих цветов. Остальные, как и их матери, не притрагивались к зернам неправильного цвета, несмотря на полную их доступность и точно такой же вкус, как у правильных. Кто-то из детенышей мог даже усесться на край контейнера с отвергаемыми зернами, поедая предпочитаемые. Единственным исключением оказался детеныш обладательницы крайне низкого статуса, которая жила впроголодь и не брезговала даже запретными зернами. То есть и этот детеныш тоже перенимал пищевые привычки у матери. Подчинение традициям играет чрезвычайно большую роль. Тут нет ничего необычного, напротив, это широко распространенная практика. Подражая матерью в выборе пригодного в пищу, детеныш имеет больше шансов выжить, чем когда самостоятельно разбирается с тем, что съедобно, а что нет, рискуя отравиться. А значит, и у животных отвращение может оказаться приобретенным. Взрослые обезьяны, научившись отвергать невкусные кукурузные зерна, передали свои предпочтения потомству. Действительно ли детеныши испытывали отвращение к зернам, которые отказывались брать в рот их матери, сказать трудно, но с поведенческой точки зрения они демонстрировали четкое предпочтение одного сорта и отторжение другого. Говоря о человеке, мы, не колеблясь, описали бы происходящее, используя термины из эмоциональной сферы. Французский приматолог Сисиль Сарабьян изучала реакцию «фу» у диких макак на субтропическом японском острове Кодзима. Она раскладывала неподалеку друг от друга на берегу три разных предмета Обезьяньи-экскременты, пластиковые фекалии, выглядевшие очень реалистично И коричневую пластиковую обложку от блокнота На каждый из этих предметов она помещала пшеничные зерна, которые макаки едят, но не очень охотно И половинку арахиса, лакомство, которое они обожают Обнаружившие угощения обезьяны арахис собирали и съедали весь и всегда, хотя иногда энергично терли ладони после прикосновения к экскрементам. А пшеничные зерна с пластиковой обложки всегда, а с настоящих и искусственных экскрементов примерно в половине случаев. То есть преодолевать отвращение к фекалиям ради зерна они не были готовы, но перед арахисом все же не устояли. Употребление потенциально загрязненной пищи – это всегда выяснение, что перевесит – отвращение или питательная ценность, которая у арахиса выше. Сейчас Соробьян проводит аналогичные эксперименты с шимпанзе и бонобо и уже убедилась, что отвращение к некоторым загрязняющим веществам они не могут перебороть даже ради самой прекрасной пищи. Грязь и посторонние субстанции могут вызывать отвращение, даже когда дело не касается еды. Дождь, например, совсем не грязный, но мы, как и наши обезьяне и сородичи, недовольно морщим нос, когда на лицо падают первые капли. Нам неприятен загаженный салон такси или неприбранная ванная комната в чужом доме. Точно так же, как мы, когда принимаем поутру душ и чистим зубы, поскольку заботимся о гигиене – функциональная сторона и не любим ощущение грязи на теле, эмоциональная сторона. Животные выполняют гигиенические процедуры не только ради здоровья, но и из стремления к чистоте и глубокого отвращения к грязи. Посмотрите, как тщательно птицы чистят перья, особенно длинные и жесткие контурные, на крыльях и хвосте. Чистоплотностью пернатых нельзя не восхититься». Более того, гигиенические процедуры приносят им радость. В студенческие годы я раз в неделю ставил посреди комнаты в общежитии большой таз с водой и давал своим ручным галкам в волю поплескаться, забрызгивая все вокруг. Остаток утра они чистились, приглаживая каждое перышко, а потом, закончив прихорашиваться, принимались петь, в кавычках, потому что голоса у галок не особенно мелодичные, испытывая явное блаженство от того, что отмылись до скрипа. Такая же скрупулезность наблюдается и у кошек, которые тщательно умывают и морду, и все остальные части тела. Хищникам, которые подкрадываются к жертве, чистота нужна, чтобы не выдавать себя запахом. Домашние кошки по некоторым подсчетам проводят около четверти времени бодрствования за умыванием, добиваясь безупречной чистоты. Стремление к аккуратности и опрятности, направленное на что бы то ни было помимо собственного тела, встречается у многих видов. Гнездовые и норные животные обычно любят порядок и незахламленное пространство. Самцы шалашников для привлечения самок выстилают площадку вокруг своего шалаша сотнями крошечных драгоценностей, цветами, над крыльями жуков, раковинами, и постоянно перебирают их и перекладывают. Певчие птицы исправно убирают за своими нелетающими птенцами. Подхватив клювом белый фекальный мешочек, помет в тонкой слизистой оболочке, они сбрасывают его где-нибудь подальше от гнезда. В системе тоннелей и голых землекопов, мелких роющих грызунов, всегда имеется камера, отведенная под уборную. Когда заполняется одна, ее закупоривают и роют другую. Выгода чистоплотности очевидна. Чем чище перья, тем стремительнее полет и плотнее покров тела. Чем чище гнездо, тем меньше оно притягивает паразитов и хищников. Но нам следовало бы обратить более пристальное внимание на эмоциональную подоплеку, в которой, скорее всего, присутствует сильное отвращение ко всему неуместному и чуждому. Отвращение к загрязнению посторонними элементами характерно для тысяч разных видов. И, наконец, отвращение у животных может иметь социальную природу, о которой предпочитают рассуждать психологи применительно к людям. Другим приматам действительно могут быть противны те или иные социальные поступки или определенные особи. Первый же пример, который приходит мне на ум – анекдотический случай из жизни шимпанзе Уошо, обученный американскому языку жестов. В ее лексиконе имелся знак «грязный», употребляемый по отношению к испачканной мебели и одежде, но однажды, не в силах отделаться от пристающей к ней макаки, Уоша принялась показывать знаками «грязная обезьяна», «грязная обезьяна». В таком значении она использовала это слово впервые, и никто ее этому не учил. Следовательно, социальную разновидность отвращения у Уоша ощущала так же, как физическую, то есть как взаимодействие с грязью. Отвращение к отдельным особям проявляется в контексте сексуальных домогательств со стороны старших самцов. Я не раз видел, как самки-подростки-шимпанзе с воплями улепетывали в буквальном смысле слова, сверкая пятками от старого самца, который пытался с ними спариться. То же самое происходит во время брачного сезона и у макакрезусов. Самки уносят ноги, едва завидев направляющегося к ним пожилого самца. Скорее всего, юные самки пытаются избежать зачатия от того, кто им в отцы годится, то есть препятствуют таким образом вероятному инцесту но ведут себя так, будто перспектива и вправду приводит их в ужас. Когда самец действительно состоит с ними в родстве, отторжение выражается еще отчетливее. Одна дикая самка долго противилась домогательствам своего сына, но в конце концов вынуждена была уступить, не выдержав угроз и запугивания. Однако даже подчинившись, она не перестала возмущаться, громко вопила на протяжении всего акта и отпрыгнула в сторону перед самым семяизвержением. В 1960-е годы в национальном парке Гомби-Стрим вспыхнула эпидемия полиомиелита, который вызывал у шимпанзе паралич конечностей, лишая возможности перемещаться по лесу и лазить по деревьям. Как описывает Джейн гудол обезьяны вынуждены были изобретать самые невероятные способы передвижения. Здоровых шимпанзе вид этих коллег приводил в крайнее замешательство. Двинувшись вроде бы навстречу, они замирали на безопасном расстоянии, иногда издавая негромкие сигналы тревоги. Они крайне редко прикасались к парализованным сородичам и никогда их не вычесывали, что для шимпанзе совершенно не характерно. Один самец с парализованными ногами отчаянно пытался присоединиться к двум вычесывающим друг друга самцам на дереве, но те упорно отодвигались, оставляя его в одиночестве. Даже в отвращении к экскрементам у животных имеется социальная составляющая – Для матерей, которые весь день таскают на себе детенышей, испачканная шерсть – обычное дело. Они относятся к этому спокойно, как к неизбежности. Как правило, они замечают по движениям детеныша, что момент близится, и вовремя отстраняют его от себя. Если момент подловить все же не удается, самка спокойно оттирает испачканное место парой-тройкой листьев. И наоборот, если один шимпанзе нападет на другого, и тот перепачкает его в приступе панической диареи, первый будет чиститься судорожно и отчаянно, явно выбитый из колеи этой неожиданностью. То есть обезьян раздражают не только сами экскременты, но и их происхождение. Реакции отвращения на чужаков, не принадлежащих группе, проявляются еще сильнее и могут распространяться даже на связанные с ними неодушевленные предметы. Если при патрулировании границ самцы обнаружат на своей территории ночную лёжку соседей, они, разумеется, этого так просто не оставят. Несколько самцов, забравшись на дерево, осторожно обнюхают и проинспектируют гнездо, а потом разворошат и разметут всё до последней веточки. Подозревая, что такое же отвращение, испытывает кобель, унюхавший на своей территории неприятельскую метку и прицельно поливающий её собственной мочой, чтобы перебить запах. На эту тему у меня есть забавная история. Как-то раз один полевой исследователь в африканской саванне оставил на ночь обувь за пологом палатки, а поутру, вставляя ногу в ботинок, влип во что-то мягкое. Это оказались фекалии леопарда. Видимо, таким способом большой кот пытался уничтожить оскорбившее его нюх амбре. Примеров отвращения, вызванного поступками других, то есть эквивалентного так называемому моральному отвращению, применительно к животным найдется не так много. Однако это не значит, что оно не встречается вовсе. Просто никто не пробовал его поискать. Косвенные попытки прослеживаются разве что в горстке исследований на тему оценки приматами характера окружающих. Ученые Киотского университета тестировали реакцию капуцинов в ситуации, когда человек притворялся, будто не может открыть пластиковый контейнер и обращался к другому экспериментатору за помощью. Чуть погодя, человек обращался за помощью к еще одному экспериментатору, который отворачивался и ни на какие просьбы не реагировал. Кто вызовет больше симпатии у капуцинов, отзывчивый или равнодушный? Заметьте, что обезьяны должны были отреагировать на обращение не с ними самими, а с кем-то другим, и они реагировали. После разыгранных перед ними сцен, капуцины отказывались иметь дело с равнодушным эгоистом, возмущенный его нерасположенностью к сотрудничеству. Подобные эксперименты, связанные с эволюцией морали, проводятся все чаще и чаще. Эта тема мне очень близка, я обращался к ней и в предыдущих своих книгах, так что примеров, ее иллюстрирующих, могу предложить множество, но выберу один, связанный с нарушением социальных норм у шимпанзе. Произошло это, когда Джимо, вожак колонии на полевой станции Еркса, заподозрил, что с одной из его фавориток тайна спаривается некий самец-подросток. «Я наблюдал за развитием событий из окна своего кабинета, откуда хорошо просматривается вся территория. У шимпанзе на земле такого обзора не было, всегда можно было где-то укрыться от посторонних глаз, чем и воспользовались молодой самец с самкой, ускользнув от Джимо. Но вожак почуял неладное и отправился на поиски». В обычной ситуации он просто спугнул бы нарушителя и успокоился, однако на этот раз, может быть, потому что самка уже успела отказать ему с утра, он преследовал молодого соперника, не собираясь отступать. Должен сказать, что хотя взрослым самцам нередко случается оглупить подростка или хорошенько намять ему бока, пускать в ход клыки им в таких стычках не позволяют самки. В этой колонии такое абсолютно неприемлемо. Но рассверепевший Джимо гонял молодого самца по всему вольеру, и тот в панике уже не знал, куда деваться. Джимо явно жаждал крови. Однако едва он настиг свою жертву, оказавшиеся поблизости самки начали издавать отрывистый лай. Обычно эти возмущенные Уу служат предупреждением агрессором и нарушителям границ. Поначалу сигналищие оглядывались, проверяя, как отреагируют остальные – Но когда подтянулись и другие во главе с альфа-самкой, хор протеста загремел, вбирая в себя все голоса до единого. Это напоминало народное собрание. Как только вопли стали совсем оглушительными, Джимо оскалился в широкой нервной ухмылке и прекратил погоню. Он понял намек. А я, похоже, увидел моральное осуждение в действии.